Варя. На выходе из офиса Рорка так накрыла, что у меня душа в пятки ушла. В кабинете Ирмы же нормальный вроде был. Или я просто не заметила его метаморфозы на фоне всех остальных странностей? Бывшие коллеги хоть уж ее не покрывались, но предстали во всей красе. Самое смешное, что в приступе внезапной откровенности они каяться продолжили. И там такое всплыло, что, чую, сегодня не только меня уволят. Вот только это уже проблема начальства, а моя... Хм... Странно все-таки. Рорка от перебора колдовства заклинила, что ли? Слишком увлекся зачаровыванием сотрудников? Не знаю. Но лишь чудом никто не обратил внимания, как мой «жених» пятнами пошел и начал фары дальнего света глазами имитировать. У него еще и руки закаменели. Еле-еле вывернулась из-за объятий и на землю спрыгнула. Чуть каблук не сломала. Пришлось такси вызвать и срочно домой ехать. Хорошо еще, что удалось в куртке частично всю эту демоническую атрибуцию прикрыть. А то бы нас в машину не пустили. И без того водитель в зеркало заднего вида поглядывал с подозрением, пока не соврала, что со съемок едем, и просто грим смыть не успели. Правда, после этого таксист попытался со мной беседы вести, а дракона от его игривого тона дрожью пробрало. Клянусь, он даже рычать начал. Хорошо еще, что негромко и за шумом мотора почти незаметно. Из машины выскочила пулей. Рорка, как ребенка, за руку за собой потащила, и плевать, что рука эта с когтями, и от чешуи чуть шершавая. Лишь бы поскорее дома оказаться, пока иномирному гостю совсем крышу не сорвало. Как ни странно, боялась я только зрителей. Словно кто-то гарантию дал, что лично для меня дракон безопасен. Главное, от людей подальше убраться, чтобы только я и он остались. И все само остаканится, но... Не тут-то было. По дверью квартиры нас уже ждали. Увидеть Аглаю было странно, и, чего греха таить, очень неприятно. Она и при жизни родителей не особо с нами ладила, считая, что мы настраиваем против нее бабушку, а после их смерти обвинила меня во всех грехах, устроив крайне мерзкий скандал прямо на похоронах. «Если бы не дядя, сумевший кое-как урегулировать ситуацию и увести разбушевавшуюся жену с кладбища, я бы ей глаза выцарапала, невзирая на воспитание». Потом, правда, папина сестра пыталась наладить со мной отношения, списывая свое возмутительное поведение на стресс, но наследованная мною квартира очень быстро вернула ее в прежнее состояние. А ведь у них с мужем просторная трешка в центре города, от бабушки ей достался частный дом в прекрасном и очень дорогом районе. Но тетушке этого оказалось мало. Она жаждала заполучить все. Аглая пыталась судиться и активно трепала мне нервы почти год. Однако так ничего и не добилась. Потом эта скандальная родственница с горизонта пропала, пожелав мне на прощание прозябать в нищете и одиночестве. И тут вдруг опять нарисовалась. Еще и в день, когда я решила выгулить дракона. Наверняка дело в пуговице, о которой она узнала от мужа. Все-таки подвел меня Вадим Степанович. Обещал никому не говорить, а сам проболтался. «Эх, Варенька, ты, наконец, наши фамильные сокровища нашла?» Елейным голоском начала акула, жаждущая откусить от этих сокровищ. «Да желательно все. А почему не поделилась? И не стыдно тебе?» Перешла к обвинениям тетя, щуря глаза в тусклом подъездном свете, казавшемся еще более мутными и темными. Будто всю зелень из них болотная грязь вытеснила. «Твоя сестра?» – спросил Рорк, изучая визитершу. «Неудивительно, мы с ней внешне очень похожи, хотя она значительно старше. Но это по годам. На деле же Аглая выглядела гораздо лучше меня. Идеальная кожа без единой морщинки. Даже думать страшно, сколько она на косметологов тратит. Роскошные черные локоны и дорогая одежда». Люди на такую красоту оглядывались на улице, замирая, и только мне хотелось привидеть тетки куда-нибудь сбежать и желательно побыстрее. Если бы она еще не перегородила нам путь к квартиру, встав у двери... «Я сирота», – буркнула, не желая признавать родство. «Круглая. Нет у меня сестер». «Ах ты! Дрянь неблагодарная!» – взвилась незваная и сильно нежеланная гостья. «Да я тебя маленькую нянчила, пеленки твои стирала!» Аглая включила старую песню, пытаясь давить на чувство вины, которое в отношении нее давно атрофировалось. «Когда умерли родители и бабушка, я сама ей позвонила, неосознанно желая наладить контакт с единственным родным человеком, несмотря на былые обиды и недопонимания». Но ей, как выяснилось, от меня нужна была только квартира и бабушкин тетради, и я бы с удовольствием поделилась, не покажи она свое истинное лицо. Не зря родители ее сторонились, и даже бабуля предпочитала держаться от собственной дочери подальше. «А ты мало того, что квартиру захапала, так еще и...» – начала повышать голос она, позоря меня перед Рорком и соседями. Я скривилась, подбирая слова по цензурней, чтобы послать ее куда подальше, как вдруг случилось неожиданное. Во-первых, изучавший мою сестричку-дракон, рыкнул. Цыц! Разом перекрыв поток оглайных воплей. А во-вторых, из сумки ее внезапно высунулась ворона. Похоже, та самая, которая ломилась ко мне в окно. Хотя на этой черной птичке идентификационный номер написан не был. Интуиция с логикой вопили. Она. То есть тетушка после продажи пуговицы ко мне дрессированную зверюшку заслала? Так что ли? И как она ей информацию передавала? Телепатически? Или может магически? Ведь если Ба была ведьмой, у меня дар открылся, что мешало тетке тоже его унаследовать. Видать, неспроста она тетрадь требовала. И вообще кто такой?» Гораздо тише, но ни капли любезнее спросила Аглая у дракона. «К вам это никакого отношения не имеет», — отрезала я. «И вообще, мы сейчас не в состоянии принимать гостей, поэтому спасибо, конечно, что навестили, но вынуждены попрощаться». «Ах ты!» — снова завелась тетка. «Может, я и пустила бы ее в квартиру, чтобы в подъезд дальше не скандалить, но что, если Рорка опять накроет? Он же всего несколько минут назад на таксиста рычал. Тут только дверь перед носом родственницы захлопнуть и остается. И надеется, что она уберется сразу, а не после того, как соседи на ее вопли наряд вызовут. Стоило только подумать о соседях, как снизу зацокали каблуки, и на лестнице показалась копна светлых кудряшек. «Варенька, что-то случилось?» – прочерикала Линда, забавно округлив глаза. «Ох, Ромочка, и вы здесь?» Добавила она, потупившись в притворном смущении, но не забыв при этом выставить вперед ногу, оголившуюся благодаря разрезу на платье почти полностью. «А я пирог испекла. С мясом. Специально для вас. Закляните Или мне самой принести?» «Рорка накроет. Ха! Да я сама чуть не зарычала!» Перед глазами поплыла, голова соседки вдруг раздвоилась, а собравшись обратно, приобрела совсем иной вид но с пуговкой, а рот от уха до уха и почти без губ, а сами уши стали похожи на два лопуха. Вот это меня заглючило! Я поспешно перевела взгляд на тетку и застыла. Нет, у родственницы рога не выросли, но все ее лицо было покрыто светящимися линиями. Такие во всяких передачах про пластическую хирургию рисуют. Это что, магическая борьба за гладкость кожи? И что за красную гадость выплетают пальцы Аглаи? Вы что творите? – выкрикнула я, когда тетушкино творчество полетело прямиком в моего дракона. Моя собственная ладонь, вскинутая, чтобы перехватить этот подарочек, полыхнула зеленью. Красная паутинка, ловко обогнув мою руку, ускорилась и с разгона врезалась рорку в грудь но отскочила, как теннисный мячик от ракетки, и понеслась обратно, а через миг сгинула в широком рту соседки. «Мне?» – произнесла она, облизываясь длиннющим языком. «Мамочки, что это за чудоюды такое? Как у вас тут интересно?» – продолжала Линда. «И вкусно! Я пирожок-то занесу?» «Разумеется!» – ответила Рорк, скидывая капюшон. На его полностью покрытом чешуей лице улыбка смотрелась жутко. Мы очень ждем, добавил он, сверкнув пожелтевшими глазами, и приглашающе взмахнул когтистой, уже не рукой, а почти лапой. Дамы, прошу, Карр! попыталась высказать протест ворона, но ее мнение никого не заинтересовало.